10 проклятие Да когда они кончатся, негодовал давал додман сертон отчаянный полусотне человек подсвечивая себе дорогу фонариками стационарное исвещение вышло из строя, когда сарбитер с бомбилей под станцию шли уже второй час Но, казалось прошла целая вечность множество поворота, узкие коридоры и близость опасности действовали на нервы под ногами хлюпала вонючая жижа противно пищали грызуны когда на них наступали раздавливая лепешку. Глухо отдавались в подземелье ударные волны мощных снарядов. А орбитальный крейсер все бил и бил по цели. «Еще немного, Лерн, генерал сказал Воло, еще три поворота, и мы выйдем отсюда. Надеюсь, ты не врешь, чтобы успокоить меня. О нет, Лерн, генерал. Там нас уже ждет транспорт, он быстро довезет нас до убежища, из которого вы сможете руководить боевыми действиями. Поворотов пришлось пройти не три, а пять, но Додман не стал обращать внимание на такую мелочь. Безซี здесьно отряда дерта начали вскрывать тайники, вытаскивая на свет легкомобильные различных модификаций и приводя их в рабочее состояние. Один за другим они начали низко гудеть антигравами и подниматься над землей. Пока люди занимались своими делами, Додман наблюдал с пригорка за тем, что происходило в городе, а точнее, вот-вот должно произойти. Крейсеры перестали вести обстрел станции ПВК, решив, что они уничтожены, и имперское командование повторило попытку штурма города. Снова на горизонте со знакомыми хлопками появились метки истребители и десантных шаттлов. Рен генерал все готово, поскочал Лок своему начальнику, указывая на приведенные в полную готовность 10 легкомобилей. Одну минутку, Лерн, сейчас посмотрим, чем все закончится. Истребители подходили все ближе, и вот они уже там, где были, когда станцию в прошлый раз произвели пуск ракет, но сейчас они молчали. Неужели их полностью уничтожили с сгорячью подумал Сёртон. Додман знал, что сейчас представляет собой та местность, где находились бункеры управления комплексами МПКО, перешедшей под контроль сепаратистов. лунный пейзаж. Но все же миротворцы минораторы эти станции для себя, а они надо отдать им должны стоить умеют. Именно потому Сэрта надеялся, что хотя бы небольшая часть этих бронированных подземных сооружений уцелеет. Конечно, еще остались ракетные шахты, самые уязвимые места комплексов, но они были разбросаны на огромной территории, и все их повредить невозможно. Но если уцелел хотя бы один КП, он сможет взять под контроль уцелевшие шахты и произвести запуски ракет. Но ракеты не стартовали. Вон там Лерн генерал радостно казжал валу в сторону. Приглядевшись Додман увидел редкие ниточки траектории ракет. Еще немного их стало раз в 10 больше. Но этого все равно было очень мало, гораздо меньше, чем в прошлый раз. И остановить атаку миротворцев им вряд ли удастся. Так и случилось. Миротворцы, потеряв несколько десятков машин и шхатлов, все же прорвались к городу и принялись обстреливать его. Теперь сами миротворцы пускали ракеты, сметая все, что хоть отдаленно напоминало укрепление, придались к которой десанту было бы сложно. В городе миротворцы потеряли еще несколько машин, но дело своё сделали и на окраинах стали приземляться шхатлы, выгружая роты отборных закалённых боях десантников-ветеранов, гоплитов и тяжёлую бронетехнику. Практически над самыми головами пронесся истребитель, и возы заторопился. Ленн генерал, нам нужно спешить. Осажденным необходимо ваше чуткое руководство. Да, конечно. Godman сел в бронированный элитамобиль. Боевики из его личной охраны быстро заняли свои места и кортеж на предельной скорости отправился в один из ближайших ЗКП. Над головами все чаще проносились истребители Вельбинг, но они летели слишком быстро, чтобы что-то заметить в густых зарослях. А для обработки собранной датчиками информации потребуется время, но сертэн скоро будет уже далеко спрятавшись в надежном убежище. ЗКП ожил сразу, стоило только включить рубильник. В тактическом центре зажглись десятки мониторов. В воздухе повисла голограммов УТОКСа и миротворческих кораблей на его орбите прямо над многострадальным городом. На огромном экране светилась карта города. Разноцветными точками были отмечены силы противоборствующих сторон. Рядом с каждой точкой был столбец информации о группе: предполагаемая численность, позывной и частота приема. А мераторских система могла сообщить лишь их примерное количество. Все было готово к тому, чтобы он взял в свои руки руководство обороной города, но тут Сэртон понял, что это уже практически невозможно. В городе шли ожесточенные бои, и руководить группами, чтобы хоть как-то скоординировать их действия, было нельзя. На одного солдата миротворца приходилось три бойца армии освобождения. Но у солдат империи был большой опыт ведения городских боёв, они были лучше оснащены, и у них была поддержка с воздуха. Всего этого не было у мятежников. Сертенс уже понял, им не удержать столицу в своих руках. Миротворцы понемногу окружали город. Тяжёлой техникой они перекрывали основные пути, брали ключевые высоты, заманивали в ловушки отдельные группы боевиков и расстреливали их в упор. Додман видел эти уловки врага и пытался уводить своих бойцов из подобных передряг, понемногу утягиваясь в руководство боем. Но связь оставляла желать лучшего, и он почти ничего не мог сделать для своих людей. Несколько часов он работал в бешеном темпе. Казалось, что все налаживается. Он даже сумел провести несколько успешных контратак, уничтожив две роты десантников, два десятка гоплитов и полдесятка танков. Но тут все оказалось под угрозой. На это обратил его внимание лерн-майор Вало. Лерн, генерал, посмотрите. Сэрто на секунду отвлёкся от руководства боем и взглянул на указанные метки звено истребителей, прикрывавших три шатла. Они летели явно не в город, а прямо к ЗКП. Как же они нас вычислили, рислоча удивился Додман. Вычислить ЗКП действительно было очень трудной задачей. Все передатчики находились на разном удалении от города и в самом городе. Бункер никак себя не проявлял, и тем не менее миротворцы явно шли прямо к ним. Вряд ли они знали точные координаты, лишь примерный район. Это подтвердилось. Шарды приземлились далеко и друг от друга и от ЗКП. Но один шард сел всего в пяти километрах от них. Скорее всего, это простая случайность, тем лучше для миротворцев. Быстрее ищут Лерн генерала Додмана Сёртена, и он это прекрасно понимал. Лерн генерал нам нужно уходить, Торопливо зашептал Валло. Лерн генерал. Сёртен бросил взгляд на панораму боя. Ситуация только-только начала выравниваться. Группы бойцов уже остановили продвижение миротворцев к центру, превратив каждый дом в крепость. Выбить защитников города удавалось лишь расстрелять в дом прямой наводкой из тяжелых орудий. И в такую минуту все бросить, Нам бы еще несколько часов. У нас нет этих часов, Лерн, максимум один час. Но если мы им воспользуемся, нам не уйти от Командус. Каждой группе 100 десантников и по 20 гоплитов Лерн-генерал. Я знаю. Додман никак не мог решиться оставить свой пост. До последнего давая приказы группам бойцов, настоявшая рядом с хмурой одним своим присутствием ежесекундно напоминал о нависшей угрозе, и не выдержал, Сэртан сдался. Уходим.